Глава двадцать Жан-Ги сидел за рулем машины без опознавательных знаков. По традиции старшему офицеру полагалось занимать пассажирское сиденье, но Бавуар не мог заставить себя сделать это, если ехал вместе с Гамашем. Кроме одного случая, когда он устал настолько, что не мог вести машину. Сейчас они сидели бок о бок, как делали это много раз за последние годы, наблюдали за домом подозреваемого в убийстве, ждали сообщения от Лакост, ждали, когда можно будет дать команду начинать. «Что значит, вы остаетесь на ночь?» — вопросила Клара. «Сожалею, но мой рейс из Берлингтона в Нью-Йорк отменен», — ответила Доминика Одли. Она не сказала, что сама отменила свой вылет и уже поговорила с большим и толстым геем о номере с завтраком в их гостинице. Если гостиница окажется похожей на бистро, а на вкус будет как пекарня, то Доминика и вправду может остаться здесь навсегда. Она не сказала об этом Кларе. У бедной женщины и без того был такой вид, словно у нее горят волосы на голове. — А вы не можете переночевать в Берлингтоне? — спросила Клара, повышая голос. — Поближе к аэропорту. — Слишком поздно, — сказал Габри, вложив ключ в руки Доминики. — Она уже зарезервировала номер, баскийский номер. — С каких это пор ты стал давать номерам названия? – прошипела Клара. — С момента появления нашей гости. — беззастенчиво ответил Габри. — А если не будешь вежливой, то мы назовем общий туалет туалетом Клары Морроу. — Ты ведь знаешь, что она запустила только что о моих работах, — сказала Клара, глядя на Рут и Мирну, которые уселись возле камина рядом с художественным критиком. Рейн-Мария ушла домой, ощущая необходимость принять душ после просмотра этих гнусных видео. Габри повернулся к Кларе, согнав с лица глуповатое выражение. «Знаю, и теперь у тебя есть двадцать четыре часа, которых не было раньше, чтобы изменить ее мнение». «Она не изменит его». Они подошли к стойке бара, и пока Клара утешалась лакричной трубочкой, Габри налил ей красного вина. «Тебе это неизвестно». Он с улыбкой прикоснулся к ее руке. — Люди меняются? — Мысли меняются, уверен, ты это знаешь. Клара повернулась и сердито посмотрела на Доминику Одли, которая смеялась и болтала с ее, Клары, лучшим другом и с ее наставником, сидя на ее, Клары, месте, у камина. Она почувствовала прилив желчи. почувствовала, как ею овладел легкий демонизм мысли. Лизет попыталась вовлечь Мера в непринужденную беседу, но он, как и следовало ожидать, хотел слышать только об одном — об их расследовании. Лизет не знала, как много можно ему рассказать, но полагала, что дальше него это не пойдет. К тому же... Обстоятельства дела станут достоянием общественности, как только Трейси предъявят обвинение. Кроме всего прочего, она отчаянно хотела связать себя с Амером, рассказать ему о той важной роли, которую она сыграла в аресте Трейси, чтобы он знал, она не только на его стороне, но и рядом с ним. Все двадцать минут езды от свилла, До трех сосен она спорила сама с собой, сколько ему можно рассказать не просто о деле Трейси, а о своей роли в нем, о своих чувствах. Ей очень повезло, что старший инспектор Гамаш дал ей время побыть наедине с Амером. Он понятия не имел, что это для нее значит, но теперь нужно было воспользоваться этой возможностью. Они все ближе и ближе подъезжали к трем соснам. Время пришло, но что она должна сказать? Нельзя же просто ляпнуть. «Я тебя люблю!» Или как и сделать. Может, ему нужно это услышать, особенно сейчас, знать, что его кто-то любит. Сильно. Перед тем, как подняться на гремень холма, откуда открывался вид на три сосны, лизет положила ладонь на его руку он не стал убирать ее когда они подъехали к дому гамаша лизет сжала его руку прежде чем перевести рукоять в режим парковки и почувствовала как он ответил ей тем же жанги еще раз проверил телефон он делал это инстинктивно Последняя проверка показала, что сигнала нет, связи нет, поэтому они и взяли машину с рацией, чтобы иметь связь с отделением. Он посмотрел на рацию, а гамаш, сидевший рядом с ним, смотрел в окно, в наступающей сумерке, туда, где сквозь деревья виднелся одинокий дом и единственный свет в единственном окне. Жанги снова проверил телефон. «Это неправда!» «Правда!» «Коронер только что подтвердила, ребенок от Карла!» Лакост подалась вперед. «Девочка, его дочь. Заставляет задуматься Полина, не правда ли?» Полина молчала, но Лакост видела, что она в смятении. У суперинтенданта Лакост был еще один вопрос к Полине Вашон. «Где вы были в субботу днем и вечером?» Амер опустился на колени и прижался лицом к вонючей старой собаке, потрепал ее за уши, пробормотал что-то, потом встал. «Арман позвонил и предупредил о вашем приезде», — сказала Рейн-Мари, стоя в дверях, в то время как Анри и Грейси выбежали встречать приехавших. «Я рада». Она только что приняла душ, надела брюки и мягкий свитер. Обращаясь к агенту Клути, она сказала, «У меня суп и сэндвичи в кухне. Вы, наверное, голодны?» «Разумеется, та была голодна». «Да, спасибо. Мерси». Когда они вошли в дом, Амер шагнул ближе к Рейн-Мари, глядя ей в лицо и покачал головой. «Это сделал я», — сказал он, показывая на синяк. «Не могу поверить». «Простите, Бога ради! Не знаю, что на меня нашло!» «Зато я знаю», — откликнулась она, — «и, на мой взгляд, вы продемонстрировали удивительную сдержанность. Я не должна была останавливать вас. Я бы оторвала голову любому, кто бы попытался меня задержать». «Если бы из реки вытащили они или Даниэля или Армана...» она бы поступила гораздо хуже с теми, кто попытался бы встать между нею и ими. «Ваша комната ждет вас. Не хотите ли принять душ, а потом спуститься к нам в кухню?» Он кивнул и начал медленно подниматься по лестнице. Обе женщины проводили его взглядом. Фред медленно потащился за ним. «Амер!» — позвала Лизет, не зная, что ей делать. «Со мной все будет хорошо, Лизет!» Даже такая мелочь, как то, что он произнес ее имя, взволновало ее. «Старший инспектор!» «Говорит Камерон!» Бувар схватил микрофон с подставки и нажал кнопку. «Уи!» oui? Гамаш повернулся к Бувару, поймал его взгляд. «У нас есть постановление на арест Рейси!» Бувар выдохнул Они этого добились, но ему хотелось большего. Суперинтендант Лакос все еще допрашивает вашон? Да. Пусть свяжется со мной, как только выйдет. Он хотел было положить микрофон, но Гамаш остановил его. У меня идея. Подождите, Камерон, сказал бувар и выключил микрофон, чтобы выслушать объяснение Гамаша. Затем одобрительно кивнул и снова включил микрофон. «На связи, Камерон!» «Уи, патрон!» «Вот что я попрошу вас сделать!» Агент Камерон постучал в дверь и вошел. Лакос посмотрела на него с раздражением. Прерывать допрос было не принято, тем более такой сложный допрос. Полина Вашон держалась на удивление твердо. Она не желала признавать, что Трейси собирался убить жену, и что в переписке говорилось об этом. Камерон наклонился, прошептал что-то на ухо Лакост и вышел. Лакост улыбнулась и повернулась к Вашон, который наблюдала за ней с притворной скукой, но после нескольких секунд молчания Вашон нахмурилась. — Что? — спросила она. — Наверное, мне не стоило бы это говорить, но только что получено постановление на арест Карла Трейси. За убийство Вивьен Годен. Старший инспектор Бувар вскоре привезет его сюда. Через полчаса. Лакост встала, собрала бумаги и закрыла папку. Теперь я могу уйти? Пока нет. Я хочу выслушать, что скажет месье Трейси. После этого вы сможете уйти. Она пошла к двери и остановилась, услышав то самое слово. Прекрасное слово. «Постойте!» Рация щелкнула, и Жан Ги схватил микрофон так быстро, что тот выскочил из его руки. Пара секунд жонглирования, и, наконец, микрофон прочно лег в его руку. «Бовуар!» «Он у нас в кармане!» — сказала Изабель Лакост. «Полина Вашон только что признала, что они обсуждали убийство Вивьян, что Трейси собирался это сделать!» Она подпишет показания? Будет свидетельствовать против него? Да. Они постучали в дверь. К этому времени стало совсем темно. Даже на крыльце не было света. Но в одной комнате свет все же горел наверху. Они постучали еще раз. По-прежнему без ответа. Бувар повернулся к двум агентам полиции и подал им сигнал, чтобы обошли дом сзади, Потом они с Гамашем обменялись взглядами. Бувар нажал на ручку двери, она оказалась не заперта. Открыв дверь, Бувар крикнул. «Трейси! Карл Трейси! Квебекская полиция! У нас постановление на ваш арест!» Он вошел медленно, осторожно. Гамаш шел рядом. Оба опытных сыщика оглядели комнату. в поисках убийцы. Они нашли его в отключке, пьяного на кровати, в луже собственной блевотины.